Большую проблему при обработке камня вызывает создание ровных внутренних углов. Если угол образуется двумя плоскостями, то проблема вполне решаема. Два прямых пропила по этим плоскостям, хоть прямой пилой, хоть дисковой, обеспечивают вполне качественный результат. А как быть в случаях, когда внутренний угол образует сразу три плоскости? Как? И чем вынимали материал из таких углов? Например, во внутренних плоскостях гранитных саркофагов в Серапиуме. Или, скажем, при создании внутренних углов на декоративных элементах кварцитового саркофага, обломки которого попались нам в Дашуре, прямо посреди пустыни, рядом с пирамидой Аминхотепа II. Фараона 12 династии примерно... 1800 лет до нашей эры. Анализ на электронном микроскопе прихваченного с собой образца от этого саркофага в очередной раз показал отсутствие каких-либо следов меди и олова. То есть, опять-таки, при обработке не использовались ни медные, ни бронзовые инструменты. Впрочем, по внешнему виду было ясно, что о примитивных технологиях тут не может быть и речи. Мастера работали с твердым кварцитом, как с пенопластом, создавая не только внутренние углы, но и даже сняв фаску по краю, для того, чтобы не повредить внешние углы при транспортировке или перемещении саркофага. Одним из первых пришедших на ум вариантов было использование для создания внутренних углов что-то типа лазера. Специалисты по лазерному оборудованию, с которыми нам удалось проконсультироваться, подтвердили, что лазером подобное создать ныне в принципе возможно. Хотя для этого и потребовалась бы такая энергетика, которую обеспечивает оборудование, занимающее целую комнату приличных размеров. Однако тот же электронный микроскоп не обнаружил абсолютно никаких признаков оплавления материала. которое было бы неизбежно в случае применения лазера. Анализ, впрочем, показал, что и вариант технологии с простым обстукиванием материала также не подходит. Дело в том, что кристаллы кварца на поверхности имеют явные следы сколов. Если бы материал просто скалывался обстукиванием, кристаллы кварца выбивались бы из него целиком. Впрочем, зерна кварца не были и срезаны. что следовало бы ожидать в случае, если бы материал инструмента, с помощью которого изготавливали саркофаг, по твердости значительно превышал твердость кварца. Скорее всего, речь должна идти об инструменте, имеющем твердость, близкую к твердости кварца, а это порядка 9 по шкале МОСа. При этом инструмент двигался с довольно большой скоростью, что и приводило не к выбиванию зерен кварца, а к их раскалыванию. Можно было бы представить нечто типа быстро вращающегося абразивного круга. Но как тогда быть с внутренними углами, имеющими три грани? Диск неизбежно оставил бы после себя закругление, соответствующее размеру самого диска, а вовсе не прямой угол. В голову из современных технологий приходит только использование бормашинки или аналогичного гравировального оборудования, которым после создания основной формы дисковой пилой внутренние углы специально дорабатывались до нынешнего состояния. Но использовать на метровых размерах саркофага бормашинку лишь для декоративных элементов что-то расточительно трудоемкое получается. Древним мастерам, судя по всему, не составляло особых проблем делать внутренние углы с тремя гранями не только в кварците, но и в граните, который из-за неоднородности своей структуры еще более капризен в обработке. Например, внутренние углы, которые имеют место в выемках непонятного назначения на блоках в ассирионе в Абидосе. Тут, правда, трудно оценить качество изготовления самих углов, поскольку... Выемки находятся в местах, к которым невозможно близко подобраться. Они расположены на приличной высоте на блоках, которые к тому же находятся в середине сооружения, которое постоянно затапливается грунтовыми водами. Тут же в Осирионе есть еще и другой вид внутренних углов, который озадачивает еще больше. Поскольку в данном случае речь идет о гораздо более серьезных масштабах. Несколько из сохранившихся блоков перекрытия имеют следы обрезания каким-то инструментом явно уже после того, как блоки были уложены в кладку. Совместно с окружающей кладкой эти блоки перекрытия и образуют внутренние углы с тремя поверхностями. Если бы блок сначала подрезали до нужной формы, а потом уже укладывали на место, то вполне можно было обойтись обычными пилами. Сам блок имеет внутренние углы лишь с двойными образующими их плоскостями. Однако форма блока и его выступающих частей, равно как расположение заподлицо с блоками кладки боковой стены, указывает на то, что дорабатывался он уже именно будучи уложенный на свое место вкладки. И если можно предположить какую-то дисковую фрезу, обрезающую камень своей торцевой частью на основном протяжении сочленений разных блоков, то как быть самим внутренним углом этой конструкции? Здесь-то чем резали материал так, что не осталось никаких закруглений и лишних запилов? На то, что тут даже бессмысленно рассматривать вариант ручной обработки с помощью лишь примитивных технологий скалывания и стачивания, Указывают абсолютно все параметры сооружения в целом и отдельных блоков в частности. Размер блоков, отшлифованность поверхностей, абсолютное выравнивание граней и углов и так далее и тому подобное. Речь тут может идти только о машинных технологиях. но о каких? Совершенно неожиданно на признаки нетривиальных и даже загадочных технологий мы вышли в Египте там, где вроде бы даже и предпосылок на это никаких не было. В долине царей на западном берегу Луксора. Казалось бы, никто не сомневается в том, что тут расположены гробницы фараонов. Египтологи уверенно увязывают эти гробницы с конкретными царями. Росписи на стенах содержат имена этих царей. И даже знаменитая гробница Тутанхамона со всем своим содержимым найдена именно здесь. Кроме того, гробницы, которые датируются уже новым царством, то есть временем, когда уже были достаточно совершенные бронзовые инструменты, сделаны в довольно мягком и податливом для обработки массиве известняка. Все совершенно доступно для древних египтян этого периода. Доступно, но... Как выясняется, в гробницах есть целый ряд весьма странных деталей. которые порождают сомнения не только в создании их египтянами времен фараонов, но и подрывают целый ряд устоявшихся гипотез, связанных с этими гробницами. Деталь первая. Мало где имеются объемные и качественно выполненные барельефы. И даже там, где они есть, их быстро сменяют обычные рисунки на штукатуренных стенах. Причем... Центральная галерея, или проход, по мере углубления внутрь скального массива, заметно ухудшается по качеству отделки и росписи стен, и почти всегда заканчивается явно недоделанной торцевой стенкой. В лучшем случае, эту стенку постарались лишь чуть подровнять, укладывая довольно тонкий слой штукатурки прямо по неровностям. Но чаще вся видимая картинка, производит впечатление работы, брошенной на полном ходу. Если бы так дело обстояло только в одной гробнице, можно было объяснить все спешкой. Дескать, фараон умер, не дождавшись завершения гробницы. И ее надо было сдавать заказчику, как есть. Чуть подлатав недоделки. Но дело в том, что и в других доступных для обзора гробницах абсолютно та же самая картина. Возникает вопрос... Если фараон знал, что гробницу предыдущего правителя доделать не успели, как не успели доделать гробницу и более ранних фараонов, то зачем он тогда заказывал бы подобную усыпальницу для себя, заведомо заранее зная, что и она не будет доведена до ума? Падение качества обработки стен, исполнение рисунков, можно было бы объяснить вполне естественной причиной. уменьшением освещенности по мере углубления в гробницу. Фактически это означает, что в этом случае придется отказаться от версии таинственных источников света, будто бы использованных древними египтянами. Версии, которая была порождена якобы отсутствием копоти на потолках усыпальницы. Но все-таки странно, почему египтяне тогда не использовали тот самый обычный факел, Неужели чистота стен и потолков была гораздо более важным фактором, чем небрежно сделанная гробница? Или полное отсутствие копоти представляет из себя, мягко говоря, преувеличение? Деталь вторая. Росписи стен, характерные для центральной галереи, практически полностью отсутствуют в боковых проходах и помещениях. Более того, там чаще всего отсутствует даже штукатурка. Можно было бы списать и это на дефицит света, но росписи отсутствуют даже в тех боковых ответвлениях, которые располагаются совсем неподалеку от входа. А ведь такие помещения запросто можно было хоть немного осветить с помощью, если и не факелов, то зеркал, систем освещения, которую так часто эксплуатируют в различных исторических экранизациях, или освещение с помощью системы зеркал, Очередная выдумка, не имеющая ничего общего с реальностью. Деталь третья. Нередко боковые ответвления и помещения вообще не доделаны до конца. В смысле даже простой вырубки в известняковом массиве. И тут также создается ощущение работ, заброшенных на полном ходу. Это встречается и в тех случаях, когда центральная галерея уходит вглубь намного дальше этих боковых помещений. Четвертая деталь. В незаконченных помещениях не видно абсолютно никаких следов инструментов, с помощью которых проводилась выборка материала. И уже заведомо тут нет следов кайла, кирки или чего-то подобного, что следовало бы ожидать при ручных технологиях древних египтян. В одной из гробниц кв47 мне удалось перемахнуть через ограждающие перила, пока смотритель отвлекся, И рассмотреть края выработки у стены, колонн весьма тщательно. Следов инструментов нет никаких. Плоскости стен и грани колонн просто переходят в массив известняка. Тут нет и следов какой-либо фрезы, которые должны были остаться в случае машинной обработки. Ни следов зубила, которые должны были быть в случае ручной вырубки. Пятая деталь. Следов инструментов нет и на тех стенах. где отсутствует штукатурка. Причем даже на тех, где нет никаких признаков того, что штукатурка тут когда-либо была вообще. Чем и как можно было вручную создать эти стены, не оставив совершенно никаких следов? Представить такое просто невозможно. Между прочим, в так называемой долине цариц, которая расположена несколько поодаль на том же западном берегу Нила, и в которой расположены гробницы гораздо меньшего размера. Следы обработки встречаются буквально на каждом шагу. Особенно там, где их следует ожидать в первую очередь, во внутренних углах. И это следы обычных простых инструментов типа зубила и ручных технологий. Шестая деталь. Следы инструментов в гробницах Долины царей в ряде мест все таки можно найти. Причем похожие как раз на следы обычного зубила. Однако они встречаются в подавляющем большинстве случаев на потолке, гораздо реже на стенах. И характер расположения этих следов указывает на то, что целью рабочих было вовсе не выравнивание плоскостей, а совсем наоборот, устранение больших ровных поверхностей. Что впрочем вполне логично при использовании штукатурки. На ровной плоскости поверхности потолка штукатурка держится плохо. Сопоставление всех этих деталей с параметрами имеющихся подземных галерей с очень и очень большой вероятностью указывает на то, что фараоны вторично использовали какие-то подземные помещения, которые были созданы задолго до них. Причем дополнительные работы, которые производились египтянами при таком вторичном использовании, в основном сводились к нередко довольно небрежному оштукатуриванию и росписи стен и потолка. И этот вывод в значительной степени подкрепляется теми гробницами, которые закрыты для доступа по одной простой причине. В них нет ничего интересного для обычного туриста, поскольку нет ни барельефов, ни росписей. Более того, они даже не оштукатурены. Например, гробница под каталоговым номером кв13. Если бы её делали египтяне времён Нового Царства, то следовало бы назвать её полуфабрикатом, поскольку, судя по всем имеющимся признакам, её стены никогда не имели никакой штукатурки и не подвергались финальной обработке. Но тогда возникает вопрос, Почему египтяне, потратив такое колоссальное количество труда, какое необходимо для создания подобного вручную, забросили этот полуфабрикат и не использовали его в дальнейшем? А если принять альтернативную версию более древнего происхождения и ориентироваться на отсутствие каких-либо следов отделки, то вполне возможно, что эта гробница по каким-то причинам избежала реставрации при вторичном использовании. если оно вообще когда-либо было, поскольку не исключен вариант, что фараоны вообще ее не обнаружили в свое время. Обращает на себя внимание то, что несмотря на все свое полуфабрикатное состояние и несмотря на полуразрушенный вид, стены в целом все-таки очень хорошо выровнены по своим плоскостям. Чем можно было обеспечить столь ровные плоскости стен? При ручной выработке следовало бы ожидать наличие хоть где-нибудь следов кайла или чего-нибудь подобного. Особенно для полуфабрикатного состояния. Но таких следов нет. Можно было бы списать отсутствие этих следов на результат дополнительного выравнивания плоскостей. Однако при ручной обработке такое выравнивание требует колоссальных трудозатрат, которые тут были абсолютно бессмысленны. Ведь в дальнейшем стены должны были подвергнуться оштукатуриванию, если мы говорим об использовании фараонами, не согласуются с таким выравниванием и многочисленные каверны от выпавших кусочков породы. Во-первых, если они не помешали оштукатуриванию по стандартам египтян Нового Царства, то тогда не мешали бы оштукатуриванию и неровности самих стен, то есть смысла в выравнивании не было. а во-вторых, при том детальном выравнивании плоскостей стен, которое имеет место, в случае ручной обработки мастер должен был действовать весьма аккуратно, деликатно. Следовательно, не было предпосылок для образования таких больших изъянов. Все эти каверны гораздо больше похожи на побочный результат при работе в неоднородном массиве известняка довольно крупного комбайна или другого горнопроходческого механического оборудования. На то, что подобное действительно могло иметь место, указывает довольно отчетливое закругление, просматривающееся в том месте прохода, где стенка переходит на потолок. Оно выглядит так, как будто тут работала круглая или цилиндрическая фреза. Хотя нельзя исключить вариант, что это результат лишь естественного обрушения материала с потолка в более позднее время, а закругление только иллюзия. порождаемое расстоянием и ракурсом съемки. Увы, закрытые ворота возможности подойти ближе не дают. Единственное место, где виден след обрабатывающего инструмента, край стенки сразу за ограждающей решеткой. Но каким именно инструментом оставлен этот след, определить не представляется возможным. Он может быть как результатом машинной, так и ручной обработки. Аналогичные, а иногда и более ровные стенки, без каких-либо признаков не только ручной, но и машинной обработки, имеют место в других закрытых и недоделанных гробницах. Причем у некоторых из таких гробниц все-таки можно увидеть следы зубила, но только в той зоне, у самого входа, где явно потрудились современные реставраторы, лишний раз продемонстрировав, что убрать следы такой работы дело непростое. Однако, помимо странных ровных стен, отсутствия следов инструментов в недоделанных гробницах, есть еще одна характерная деталь, на которую в свое время обратил внимание Дмитрий Павлов, и которая вылилась в итоге в версию горнопроходческого оборудования. Дело в том, что в массиве известняка в изобилии присутствуют более твердые линзообразные включения, окаменевшие останки древних морских организмов. которые выделяются своим более темным цветом. При ручной обработке скалывать их значительно сложнее, чем более мягкий известняк. Это неизбежно должно приводить к тому, что в процессе тщательного выравнивания стен при работе молотком и зубилом, остатки твердых включений будут немного выступать наружу по сравнению с основной плоскостью стены. что и наблюдается в тех местах, где поработали реставраторы. Между тем, на тех стенах, где следов ручной обработки не видно, то есть на подавляющем большинстве стен гробниц, твердые включения не выступают из стены, а скорее даже наоборот. Их скол проходит глубже плоскости стены. Такой результат возможен только тогда, когда... Обрабатывающий инструмент срезают одним махом и известняк и твердые включения, но это по силам лишь машинному оборудованию.